«Если бы вы знали, сколько моральных сил мне стоило провести несколько дней, оставшихся до кесарево сечения вне моей семьи. Нужно было сделать все, чтобы Ульяна поверила мне и не передумала. Я планировал присутствовать при рождении сыновей, что роднена восприняла едва ли не с восторгом. «Обязательно выложим этот момент в сеть сразу, как они родятся». — говорила она, искренне надеясь на то, что мы с нею теперь не просто вместе, но будем после растить, сообща наших мальчиков. С Катюшей и Линой я общался в формате коротких сообщений в мессенджере, да и то они были сухими и лишенными эмоций. Я дико скучал по своим девочкам, но уже представлял, как мы совсем скоро встретимся и наперебой станем обсуждать то, что вот-вот... станет достоянием общественности. — Милый, ты только сначала покажи мне, как я там получусь, — попросила меня Ульяна, когда я прибыл в клинику, где она уже наблюдалась пару дней, готовясь к операции. — Ага, — кивнул я притворно-рассеянно. На деле же был сосредоточен на том, чтобы в кадр попало все. Весь момент появления близнецов от и до. В операционной уже дежурили не анатологи, аж по два для каждого мальчика. Я расположился в изголовье. Небрежно чмокнул Ульян в лоб и начал съемку. О том, что она прямо сейчас выходила в прямой эфир, умолчал. «Мы готовы к операции», — сказал хирург. Пространство между уродненной и ее животом разделили при помощи специальной шторки. Я приготовился ждать. «Ой!» Пискнула Юля, видимо, когда хирург сделал надрез. «Показалось, что щекотно!» Хихикнула она и вперилась взглядом в то место, которое было над занавеской. Хирург медлил. На его лице было написано задумчивое выражение. «Конечно, он еще не такое повидал!» Но я его в этот момент понимал. Он ведь наверняка изучил всё родниной. Он знал, что эти дети плод вынашивания якобы наших с ней эмбрионов. У вас мальчик, сказал он, вынув первого младенца и показав его Ульяне. Мама, что это? вскричала она в тот момент, когда я усиленно снимал совершенно здорового и весьма крупненького «Темнокожего мальчишку! Причем настолько темнокожего, что он казался из сеня-черным!» «Милая, как ты могла?» — театрально вопросил я, повернув камеру к родниной. Надо было видеть тот ужас, что растекся по ее лицу. Она судорожно переводила взгляд с младенца на меня и обратно, моргала, как тупая корова, и едва не рыдала от шока. «Наконец, ребенка убрали!» А нам продемонстрировали второго младенца, точно такого же угольно-черного, как и предыдущий. «Это тоже мальчик», — озвучил врач уже бесстрастным голосом. Он убрал ребенка и стал говорить с неанатологами на понятном лишь врачам языке. Я же отстранился и взглянул на Ульяну с укором. И все это, естественно, тоже снимал на камеру и выводил в прямой эфир. «Как ты могла?» Повторил я то, что уже спрашивал до этого. Почему не сказала, что предпочла мне какого-то другого мужчину? Настолько другого, что это видно невооруженным взглядом. «Я не знаю, что произошло. Я не знаю, что произошло!» Только и лепетала Ульяна, и в любой другой ситуации мне бы даже стало ее немного жаль. Если бы я не напоминал себе о том, как она... Ее отец поступили со мной и моей семьей. Отступив, я сказал напоследок, «Думаю, что на этом между нами все кончено». После чего отключил камеру и удалился прочь из операционной. Никто меня останавливать не стал. Да я бы и не остановился. Уже через несколько минут стоило мне только выйти из клиники и сесть в машину, мой телефон стал разрываться от входящих звонков. На экране ожидаемо высветился номер роднина, моего несостоявшегося тестя. Сбросив звонок, я набрал Ангелину, и только когда услышал ее голосок, почувствовал себя спокойно. — Сереж, слушай, мне ее жалко, — сказала она, стоило только мне ответить. — Лина, мой ангел, которая даже в этой ситуации проявляла человечность. — Но она сама во всем виновата. Пожал я плечами, после чего перевёл разговор в более приятное русло. «Я собираюсь к вам». «Как там, Кузя?» «Наше мохнатое чудовище сегодня утром забрал от меня дед Семён. До сего момента собака, которую сразу же не взлюбила Ульяна, оно и понятно, ведь Кузя чуть не затоптал её после того самого поцелуя, находилась у меня и была своего рода буферной зоной». «Хорошо», — ответила Лина, — «скучает по тебе». Она сделала небольшую паузу и, прежде чем я бы задал самый банальный в этой ситуации вопрос, добавила. «И мы тоже скучаем. Приезжай». Она положила трубку, и телефон тут же снова начал разрываться от входящих звонков. Причем делали их все, родители, родниной, сама Ульяна и даже какие-то незнакомые люди. Среди всего представленного многообразия я выбрал отца Ули. «Да, Михаил?» — Звоните поздравить меня с таким интересным отцовством? — спросил я уроднена. — Немедля удали эту запись! — рявкнул он в трубку. — Она распространяется в сети со скоростью света. Но этот вопрос я решу, а ты должен удалить то, что снимал Я неспешно вырулил на дорогу и взял направление к дому Катюши и Лины. — Вы же понимаете, что именно вам нужно сделать и что мне пообещать, чтобы я стер запись со своего канала. уточнил лениво. но ну и надо ли говорить, что я отдам вам оригинал по прошествии времени, и только когда буду уверен, что вы, больше и на пушечный выстрел, не подойдете ко мне и моим близким, и перестанете лезть грязными руками в наши дела?» В ответ раздалось молчание, после чего роднин, видимо, уже понявший, что битва проиграна, зло выплюнул. «Сучоныш!» С моих губ сорвался смех, и перед тем, как положить трубку, я ответил. «Помните об этом всегда», после чего отключил звонок и поехал к тем людям, которых хотел сейчас увидеть больше всего на свете.